Глава 6. Дождь перестал еще ночью, и река поутихла, ушла в прежнее русло. Там, где она побывала, полегла трава. На месте вырванных кустов и деревьев зияли ямины. Прохоров, ходивший на разведку, сообщил, что у рощи гнутого бука смыло тропу. Андрей Верьянович пошел посмотреть. В метрах в ста от палатки тропа, идущая к перевалу, Обрывалась, будто ее срезали. Огромный пласт земли с тропой, со всем, что на нем росло, сполз в реку, и следов от него не осталось. Тучи, как и вчера, плыли над головой быстро, но уже в одном направлении. Седловина перевала то погружалась в туман, То просто пала отчетливо со всеми своими снежниками. Андрей Аверьянович вернулся к палатке. Мир навелся, истаивая среди деревьев дымок от костра. В котелке закипал чай. «Через часок тронемся в обратный путь», — сказал Прохоров. «Чистая пропустит?» — спросил Валентин Федорович. «Если опять дождь не пройдет, через час пропустит». «А на ту сторону реки можно перебраться?» — спросил Андрей Аверьянович. «Здесь едва ли», — ответил Прохоров. «Если выше подняться, то можно». «Вам нужно на ту сторону?» – удивился Валентин Фёдорович. «Нужно. Одно предположение проверить. Для начала довольно будет, если кто-то один туда переправится, с ружьем. «Я могу», – сказал Прохоров, – «если надо». «Надо», – подтвердил Андрей Аверьянович. После завтрака Прохоров отправился вверх по течению и довольно скоро нашёл место, где можно перебрести угомонившуюся реку. Когда он показался на том берегу, Андрей Аверьянович, пригласив с собой Валентина Фёдоровича, пошёл к дереву, где стоял в день убийства Кушелевич. «Теперь стреляйте!» – крикнул он Прохорову. Раздался выстрел, и Валентин Фёдорович, непроизвольно глянув за правое плечо на три молодые пихты, вопросительно посмотрел на Андрея Аверьяновича. «Эхо!» – ответил тот. Я подумал о нем ночью, когда вспомнил, как по ущелью катался гром. Значит, стреляли с того берега. Значит, могли стрелять оттуда. Давайте-ка и мы перебредем и посмотрим, как он выглядит, тот берег. На той стороне реки тоже обнаружилась тропка, не такая широкая и набитая, как на этой, но вполне сносная. С нее видно и дерево, за которым стоял Кушалевич, и рододендроны, в которых поджидал его Маргон. Стрелять можно было и в того, и в другого. Оба находились отсюда примерно на одинаковом расстоянии, метрах в сорока – 45 «Если стреляли отсюда», – сказал Валентин Федорович, «то ни о каком случайном промахе и речи быть не может». Андрей Аверьянович согласился. Целиться в одного, а попасть в другого отсюда невозможно. Вернулись на левый берег, и он попросил Прохорова встать на место, где упал моргон. «Возьмите ружье на руку», – скомандовал Андрей Аверьянович. Прохоров снял ружье с плеча и бросил стволы на правую ладонь, при этом стал в полоборота к Андрею Аверьяновичу. Кушелевич утверждает, что Маргон стоял в таком положении, что ему оставалось только поднять приклад к плечу. Это и заставило Кушелевич укрыться за деревом. — Так оно, видимо, и было, — согласился Валентин Федорович. — Вы вчера едва не заставили меня усомниться, но сегодня вы уже укрепили мою веру в то, что Кушалевич говорит правду. Все сходится. — Не все, — возразил Андрей Аверьянович. Он достал из кармана блокнот и карандаш. В медицинском заключении написано, что поле вошла в горло убитого справа от КДК и, порвав пищевод и дыхательные пути, вышла слева. Андрей Аверьянович на блокнотном листке нарисовал изгиб реки, поставил точки. Две на левом берегу, одну на правом. Соединил их прямыми линиями и получился треугольник. Вершина падала на точку, в которой находился Маргун. В этой точке карандаш изобразил круг со стрелочкой. «Представим себе, что это шея», – пояснил Андрей Аверьянович. «Стрелочка – кадык. Положение списываю с натуры. Так стоит и держится Прохоров. И что же получается? С той стороны реки стрелок не мог попасть в шею справа от КДК. Мой элементарный чертеж наглядно убеждает в этом. Но Кушалевич со своего места тем более не мог попасть. Совершенно верно. Если бы он выстрелил, то пуля пробила бы шею моргуна не справа налево, а наоборот. И что же из этого следует... Видимо, следует предположить, что Маргун стоял не левым, а правым боком к Кушелевичу, а значит, не держал ружья на руке, а если и держал, то не угрожал им. Опять улики против Кушелевича, но мы установили, что стреляли с того берега. Мы этого не установили, перебил Андрей Аверьянович. Мы пришли к заключению, что можно стрелять с того берега, но это не противоречит заявлению Кушелевича, будто звук выстрела Он услышал справа от себя. Так могло быть. Но у нас нет никаких доказательств, что так было. Сами понимаете, искать на том берегу следы, вещественные доказательства после такого ливня, спустя столько времени, бесполезно. Час назад мне казалось, что мы уже бесспорно установили проводок Кушелевича. Валентин Федорович развел руками. На самом деле мы ничего не имеем. Не совсем так. Андрей Аверьянович кивнул Прохорову, чтобы тот покинул свой пост, а сам направился к палатке. «Не совсем так», — повторил он, когда Валентин Федорович смог идти рядом. «Я почти убежден, что Крылевич не стрелял в моргуна. Говорю почти по тому, что в цепочке рассуждений, приходивших мне в голову сегодня ночью, достает нескольких звеньев». «Поза моргуна?» — спросил Валентин Федорович. И это смущает, но поза Моргуна не самая трудная из задачек, которые тут возникают. Вернемся в город, повидаясь с Кушелевичем, и он прольет свет на эту загадку. Сложнее другое. Почему выстрелили в Моргуна, а не в Кушелевича? Хотя все, кто балуется здесь с ружьишком, скорее всего, должны были стрелять именно в Кушелевича. Не обольщаюсь, но полагаю, не бесполезным заглянуть в поселок Желобной. На обратном пути мы можем это сделать. Можем. Круг не такой уж большой. Вот и хорошо. Не будем терять времени. Минут через двадцать тронулись в путь. Когда переправлялись через Чистую, Прохоров вел лошадь Андрея Верьяновича в поводу. Большая вода ушла, но все-таки поток был бурлив и мутен, и кони шли трудно. Особенно тяжело приходилось жеребцу Прохорова. Он первый принимал на себя напор течения, беря наискосок, грудью пробивался к берегу. Под его прикрытием гнетко шагал безбоязненно, и все обошлось благополучно. Только намок Андрей Верьяновича до пояса. Выбравшись на берег, всадники спешились, вылили воду из сапог, выкрутили брюки и тронулись дальше. Андрей Аверьянович чувствовал себя уже бывалым наездником и, когда штаны на нем пообсохли, согрелся и в безопасных местах ухитрялся даже подребывать в седле. Тропа в желобной сворачивала за несколько километров до кордона. «Поезжайте на кордон», — предложил Андрей Аверьянович директору заповедника, «и ждите нас там, а мы с Иваном Николаевичем пропутешествуем в поселок». «Не возражаю», — сказал Валентин Федорович. Пока вы там будете путешествовать, мы с Филимоновым форельки половим.